«Что сказала миссис Смит? Скоро она придет?» «Ее там нету», — сказала Присси. «А где же она? Когда вернется домой?» «Так понимаете, мэм», — сказала Присси, наслаждаясь своей важной миссией и невыносимо растягивая слова. «Кухарка говорит миссис Смит, она уехала утром, ран рано потому как молодого мистера Фила ранила»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 Она задумалась, кто же из знакомых остался в городе, кто мог бы ей помочь. Миссис Элсинг. Эта дама, правда, сильно недолюбливала ее в последнее время, но зато она всегда очень нежно относилась к Мелани. «Ступай к миссис Элсинг, толково объясни и все, и вежливо попроси прийти сюда. И слушай меня внимательно, Прис. Мисс Мелли сегодня должна родить» и ты можешь понадобиться каждую минуту. Так что быстро, туда и обратно. — Хорошо, мэм, — сказала Присси, повернулась и медленно, медленно, нехотя поплелась к калитке. — Живее ты, мешок с трухой! — Да, мэм, — Присси сделала вид, что прибавила шагу, и Скарлет вернулась в дом. Снова она постояла в нерешительности, прежде чем подняться к Мелани.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 И, наконец, с улицы долетел звук шаркающих по земле подошв, и, выглянув в окно, Скарлетт увидела Присси. Девочка шла неторопливо, снова как в прошлый раз вертя головой во все стороны и охорашиваясь, с таким видом словно выступала на сцене. — Когда-нибудь я отлуплю эту негодяйку! — в бешенстве подумала Скарлетт, сбегая по ступенькам ей навстречу.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 «Господи, помилуй, мисс Скарлетт!» — черное лицо Присси неожиданно исказилось от страха. «А в таре тоже янки?» «Почем я знаю?» — говорят тебе, расспроси. «Господи, помилуй, мисс Скарлетт! Что они сделают с моей мамкой?» И Присси вдруг завыла в голос, чем окончательно вывела Скарлетт из себя. «Перестань реветь! Напугаешь миссис Мелли! Ступай, с смени фартук живо!»